Глава 18. На второй день Эндрюс стал ран, основательно выспавшись, бодрый и хорошо настроенный, сразу позвонил по телефону в посредническое бюро Фулджер и Тёрнер на Эдем-стрит и поручил им продать его практику. Мистер Джеральд Тёрнер, глава этой давно существующей фирмы, сам подошёл к телефону и в ответ на просьбу Эндрюс сразу же приехал на Чесборо-террас. После внимательного просмотра книги доходов продолжавшегося всё утро. Он уверил Эндрю, что его практику можно будет продать очень скоро, без малейших затруднений. "Разумеется, доктор, нам в объявлениях надо будет указать причину", добавил мистер Тёрнер, постукивая по зубам наконечником своего карандаша. "Каждый покупатель непременно подумает, от чего врач отказывается от такого золотого дна. Я уже давно не встречал таких больших поступлений наличными деньгами. Ну, так что же мы напишем? Продаётся по случаю болезни? Нет, резко возразила Эндрю. Сообщите правду. Напишите Он запнулся. Ну, напишите, что по личным обстоятельствам. Очень хорошо, доктор. И мистер Джеральд Тёрнер записал на черновике объявление. Передаётся по причинам чисто личного свойства, не имеющим ничего общего с практикой. В заключение Энтри сказал: "И помните, я не требую целого состояния за это, только приличную цену". За завтраком Кристина дала ему две телеграммы. Он просил и Дэнни, и Гоупа телеграфировать в ответ на письма, посланные им накануне. В первой телеграмме от Дэнни было сказано только: "Убедили. Ждите меня завтра вечером". Вторая была написана в типичном для Гоу по легком тоне. С какой стати я должен всю жизнь проводить среди сумасшедших? Провинциальные города Англии – это трактиры, соборы и свиные рынки. Вы говорите лаборатория? Подписано, негодующий налогоплательщик. После завтрака Эндрю поехал в больницу Виктории. Так рано, 40 год в палате не бывал, но это как раз и было Эндрю на руку.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 Он возвратился домой с осознанием, что ещё кое-что сделано, что он начинает наводить порядок в своей жизни. Вечером на приёме он начал сурово отделываться от пациентов-хроников, безжалостно разрушая чары, которыми удерживал их раньше. За час он добрым десятку человек объявил твёрдо: "Сегодня ваш последний визит. Вы давно ходите ко мне, и вам теперь гораздо лучше. Не следует постоянно принимать лекарство. Покончив с этим, он испытал большое облегчение. Честный и прямо говорить людям то, что думаешь, было для него роскошью, в которой он так долго себе отказывал. Он прибежал к Кристин, как мальчик. "Теперь я чувствую себя в меньшей степени торгошом". И вдруг простонал: "Боже, как я мог сказать это? Я забыл, что случилось, забыла Видлере, хмм, обо всём, что я наделал". В эту минуту раздался телефонный звонок. Кристин подошла к телефону, и ему показалось, что она очень долго там оставалась, и что когда она вернулась, у неё было странное, натянутое выражение лица. Тебя зовут к телефону. Кто? И вдруг он понял, что это Фрэнсис Лоренс. В комнате некоторое время царило молчание. Затем он торопливо произнёс: Скажи ей, что меня нет дома. Скажи, что я уехал. Нет, погоди. Он сделал резкое движение к двери. Я сам с ней поговорю. Через 5 минут он развратился и застал Кристин за работой в её любимом углу, где было светлее. Он украдкой посмотрел на неё, потом отвел глаза, подошёл к окну и остановился, хмуро глядя на улицу и засунув руки в карманы. Спокойное звяканье спиц Кристин заставляло его чувствовать себя невообразимым глупцом.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 Долго Эндрю стоял так престыженный, глядя в окно на уличное движение, на огни вспыхивавшие в летнем мраке. Когда он наконец отвернулся от окна, сгущавшиеся сумерки уже успели заползти в комнату. А Кристин всё сидела в углу, почти невидимая в окутанном тенями кресле, маленькая, лёгкая фигурка, склонившаяся над вязанием. Этой ночью Эндрю проснулся весь в поту, в тревоге. И инстинктивно потянулся к Кристин, всё ещё не придя в себя от сновившихся ей му ужасов. Где ты, Крис? Мне так совестно. Мне ужасно совестно. Я буду изо всех сил стараться не обижать тебя больше. Потом, спокойный, уже полусонный, когда продадим всё здесь и устроим себе каникулы. О, боже, нервы мои никуда не годятся. И подумать только, что я когда-то называл тебя невростеничкой. Когда мы поселимся где-нибудь в новом месте, Крис, у тебя будет сад. Я знаю, как ты это любишь. Помнишь? Помнишь We'll view, Крис? На утро он принёс ей большой букет хризантем. Со всей прежней пылкостью он старался доказать ей свою любовь, не той хвастливой щедростью, которая была ей ненавистна. Воспоминания о завтраке в Плаза до сих пор приводили её в содрогание, а скромными знаками внимания.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 Неужели ты не понимаешь, что теперь всё по-другому? Отныне я начинаю искупать свою вину перед тобой. Ну хорошо. Хорошо, милый, она смеялся, тёрла глаза. Затем сказала с неожиданной силой, которой он никогда в ней не подозревал. Мне ничего не надо. Только бы мы были вместе. Мне не нужно, чтобы ты ухаживал за мной. Всё, чего я прошу, это чтобы ты не ухаживал за другими. В этот вечер приехал Дэн, как и обещал, к ужину. Он привёз вести от Гоупа, который звонил ему из Кембриджа, что сегодня не может приехать в Лондон. Говорит, что его задерживают дела, пояснил Дэн, выколачивая трубку. Но я сильно подозреваю, что наш друг Гоуп в ближайшее время женится. Романтическое событие спаривание бактериолога. А говорил что-либо относительно моей идеи? Спросил он вдруг быстро. Да. Он влечён ею. Но это неважно. Всё равно мы могли бы забрать его с собой. Я тоже увлечён, должен вам сказать. Эндрю развернул салфетку и принялся за салат. Не могу понять, как этот такой замечательный план мог родиться в вашей глупой голове. А в особенности теперь. Ведь я воображал, что вы окончательно превратились в стенского торговца мылом. Ну, рассказывайте. Эндри стал рассказывать подробно и со все возрастающим увлечением. Потом они обсудили, как практически осуществить план. Неожиданно для себя они поняли, что зашли далеко, когда Дэнни сказал: "По-моему, нам следует выбрать не особенно большой город. Ну, так тысячи на двадцати жителей. А вот это будет идеально. В таком городе мы разовьём энергичную деятельность. Посмотрите на западную часть карты Центральной графс.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 хотел бы я видеть какие скорч отмины все эти доктор Брауны, Джонсы и Робертсоны. Нам придётся вытерпеть целые вагоны обид, а чего доброго и линчевать нас могут. Нет. Мы будем говорить серьёзно. Нам нужна центральная клиника, как вы предполагали, и лаборатория для Гоупа. Пожалуй, не мешает завести пару коек наверху. Сначала не будем особенно широко развёртывать дело, но предчувствую, что пустим крепкие корни.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 Они разговаривали до часу ночи. Даже такого стойка, как Дэн, не заразила пылкое воодушевление Эндрю. Последний поезд давно ушёл. Эту ночь Дэн ночевал в запасной комнате на Чеспере-террас и на утро после завтрака спешно умчался, обещая снова приехать в Лондон в следующую пятницу, а до того повидаться с Гоупом и, последнее доказательство его энтузиазма, купить большую карту центральных графств. Действует Крис. Действует Пержествуя, крикнул Эндрю, возвращаясь от двери. Филипп весь загорелся. Он не говорит, но я уже вижу. В тот же вечер к ним обратились по поводу продажи практики. Приехал покупатель, за ним другие. Джеррильд Тёрнер самолично являлся с наиболее солидными претендентами. Он обладал даром изысканного красноречия и пускал его в ход даже по поводу архитектуры гаража. В понедельник приезжал дважды доктор Ноэль Лори. Утром один, а днём в сопровождении агента. Потом Тёрнер позвонил Эндрю и сказал любезно конфиденциальным тоном. Доктор Лори заинтересован, доктор. Сильно заинтересован, могу сказать. Он очень настаивал, чтобы мы не продавали, пока его жена не посмотрит дом. Она с детьми за городом и приедет в среду. В среду Эндрю должен был отвести мэри в Бельвью, и он решил, что в деле продажи можно положиться на Тёрнера. Из больницы всё вышло так, как он и предполагал. Мэри должна была выйти в 2 часа. Он уговорился с миссис Шарп, что она поедет с ними. Лил дождь, когда он в половине второго заехал на Уэллбик-стрит за миссис Шарп. Она была в злобном настроении, и хотя я ожидала его, поехала неохотно. Неустойчивость её настроения в последнее время объяснялась предупреждением Эндрю, что в конце месяца он вынужден будет отказаться от её услуг. Она очень сухо поздоровалась с ним и села в автомобиль. Всё прошло гладко. Они подъехали к больнице, как однажды тогда, когда Мэри прошла через швейцарскую. И в одном мгновении Ока уже сидела в автомобиле рядом с Шарп, тепло укутанная пледом, с горячей бутылкой у ног. Очень скоро Эндрю пожалел, что взял с собой не добрую и подозрительную миссис Шарп. Очевидно, она находила, что эта поездка выходит далеко за пределы её обязанностей. Эндрю удивлялся про себя, как он мог столько времени терпеть у себя эту особу. В половине четвёртого они были уже в Бельвью. Дождь перестал, и когда они ехали по аллее к дому, сквозь тучи пробилось солнце. Мэри, нагнувшись вперёд, нервно немного испуганно присматривалась к месту, от которого она теперь так многого ожидал. Эндрю застал Стильмина в конторе. Ему очень хотелось, чтобы тот сразу же при нём посмотрел больную и решил вопрос о пневмотораксе. который не давал ему покоя. За папиросой и чашкой кофе он высказал Стиллмену своё желание. "Ладно", кивнул тот головой. "Мы с вами сейчас сходим наверх". И повёл его в комнату Мэри. Она уже лежала в постели, бледная от усталости, всё ещё рабевшая и смотрела, как миссис Шарп в глубине комнаты складывала её платье. Когда Стиллмен подошёл к постели, она слегка вздрогнула.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 И казалось, эти ровные тонкие пальцы знают правду о состоянии живых, дышащих, невидимых лёгочных клеток. Закончив осмотр, он ничего не сказал Мэри и вызвал Эндрю за дверь. "По пневмотораксу", сказал он. "Тут сомнени быть не может. Эта лёгкое давно следовало вывести из употребления. И я это сразу сделаю. Пойдите, скажите ей". Он пошёл приготовить аппаратуру.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 Он сначала хотел предоставить Стилмену проделать одному всю процедуру по пневмотораксу, но Мэри была так нервна, так трепетно цеплялась за него, и кроме того, он чувствовал себя ответственным за её пребывание здесь. Поэтому он пошёл в операционную и предложил свои услуги Стилмену. Через 10 минут всё было подготовлено. Когда Мэри привезли, Эндрю сделал ей местную анестезию, потом встал у манометра, а Стилмен ловко ввёл иглу. регулируя в то же время струю стерильного азота, впускаемого в плевру. Аппарат у Стилмина был замечательный, и сам Стилмин бесспорно мастер своего дела. Он очень умело действовал к конюле, двигая ее вперед, и, устремив глаза на манометр, ожидал окончательного скачка, который возвестит о проколе пристеночной плевры. У него был собственный метод предупреждения эмфиземы. После первого сильного волнения страх Мэри постепенно рассеялся. Она со всё большим доверием позволяла всё проделывать над собой и в конце улыбнулась Эндрю, совсем уже успокоенная. Когда её привезли обратно в её комнату, она сказала: "Вы были правы. Это пустяк". Как будто мне ничего не делали. "Ничего?" Эндрю поднял одну бровь, потом засмеялся. Ха -ха, "Вот как надо делать операции, без суеты". чтобы у человека не было ощущения, что с ним происходит что-то страшное. Хорошо, если бы все операции можно было так проделывать. Но как бы там ни было, а мы ваше лёгкое сдавили, теперь оно отдохнёт. А когда опять начнёт дышать, поверьте мне, оно будет здорово. Глаза Мэри устремились на него, потом, оглядев уютную комнату, посмотрели в окно, из которого открывался вид на долину. А мне тут нравится. Он не старается быть ласковым, этот мистер Стилмен, но чувствуется, что он славный. Как думаете? Можно мне попросить чаю?